6.3. Идеальная модель рыночной экономики Рыночная экономика доказала, что ей нет альтернативы при решении главных экономических задач. Во-первых, рынок обеспечил взаимосвязь производства и потребления. Страница 75. Эту функцию он осуществляет через установление соответствия предложения объему платежеспособного спроса. Во-вторых, гарантирует общественную оценку результатов труда обособленных производителей. Механизм такой оценки прост, эффективен и объективен. Он заключается в одном – состоялась купля-продажа или нет. Стремление как можно выгоднее продать, купить заставляет производителей, продавцов и потребителей, покупателей постоянно поддерживать рыночную форму. В-третьих, рынок создает условия для высокой эффективности производства. Этому способствует всеобщность конкуренции, которая безжалостно отделяет отстающих от преуспевающих. Побеждает тот, кто лучше угадал изменений потребительского спроса, быстрее применил новые технологии и оборудование снизил издержки производства. Все это и есть предпосылки высокой эффективности. Изучение рыночной системы логично начать с ее упрощенной, абстрактной, короче идеальной модели. Такая модель получила в западной экономической науке название «совершенная конкуренция». Режим свободного рынка или совершенной конкуренции предопределяется наличием ряда обязательных условий, хорошо изученных мировой экономической наукой. Первый из них состоит в том, что занятие предпринимательской деятельностью должно быть открыто для любого желающего. Каждый человек должен иметь право стать предпринимателем в той или иной форме. Впрочем, это отнюдь не означает вероятность существования общества, состоящего исключительно из одних предпринимателей. Важно другое – принципиальная возможность для любого желающего купить акции, недвижимость, открыть свой счет в банке, начать свое дело, равно как и прекратить его. Такая свобода предпринимательской деятельности требует полной самостоятельности и независимости экономических субъектов. Одновременно свобода предполагает и всю полноту ответственности за результаты своей хозяйственной деятельности. В идеальной рыночной модели действует так называемое «жёсткое бюджетное ограничение» которая выражается в том, что каждый экономический субъект оперирует ресурсами, принадлежащими ему самому, либо заемными средствами, подлежащими возврату в определенный срок с уплатой процента, а также получает выгоды или несет убытки в связи с реализацией произведенных товаров и услуг на свободном рынке. Страница 76 Второе условие заключается в абсолютной мобильности, подвижности всех видов ресурсов – материальных, финансовых, трудовых. Никто и ничто не должно сдерживать перелив ресурсов из менее эффективных сфер производства в более эффективные. Перелив ресурсов в свободной рыночной экономике происходит благодаря развитой системе горизонтальных связей, опирающихся на такие экономические институты, как банки, биржи, оптовые предприятия, И так далее. Они служат как бы каналами перераспределения ресурсов, инструментами наиболее выгодного помещения капиталов и сбережений населения. Мобильность ресурсов, в свою очередь, работает как мощный катализатор структурных изменений в рыночном хозяйстве, обновление производства, самоорганизации рыночного обмена. Третье условие функционирования свободного рынка состоит в свободном ценообразовании. Для нашего человека... Привыкшего жить при системе централизованного директивного ценообразования, это, видимо, самое трудное звено в понимании рыночной экономики. Более подробно проблема ценообразования будет рассмотрена в отдельной лекции. Сейчас лишь отметим, что свободные цены это своего рода сердце рыночной системы. Они передают информацию о колебаниях конъюнктуры, стимулирует применение наиболее экономичных методов и технологий производства, распределяют и перераспределяют доходы. Подчеркивая огромную важность и самоценность для рыночной экономики свободного ценообразования, выдающийся западный экономист Фон Хаек утверждал, что любые отступления от этого условия, с какими бы благородными намерениями они не совершались, в перспективе ведут к установлению диктатуры. Четвертое условие свободного рынка составляет отсутствие любых видов монополизма и полной свободы конкуренции. На рынке каждого вида товара действует ничем не ограниченное количество производителей и продавцов, а равно как и покупателей. Отсутствие монополизма лишает любого производителя возможности каким бы то ни было способом влиять на рыночные цены и тем самым искажать условия свободной конкуренции. Кроме того, каждый участник рыночных отношений должен обладать всей полнотой информации о предложении, спросе, ценах, нормах прибыли, положении на рынке, труда и капиталов. Это позволит ему сделать наилучший выбор при вложении капиталов и других средств, а также приобретении товаров на наиболее выгодных условиях. Страница 77-я. Наряду с перечисленными условиями большое значение имеют и такие, как устойчивость финансовой и денежной системы страны, открытость внешнему рынку, политическая стабильность и другие. Нетрудно догадаться, что в чистом виде рынок, основанный на системе совершенной конкуренции, не существует ни в одной стране, да вероятно никогда и нигде не существовал. Это теоретическая модель в которой нет места таким явлениям, как монополия, инфляция, перепроизводство, безработица. Ценность модели чистого рынка не в том, что она сразу объясняет нам ход реальных экономических процессов, а в том, что она делает понятными сущностные черты рыночной экономики и ее коренные отличия от экономических отношений административного типа.